Джек Ричи. Плата за постой. Я не мог ничего предпринять, поэтому перемешал карты для нового пасьянса. Высокий, которого называли Хенк, угрюмо уставился в окно, а Фред, мужчина мощного сложения, был занят тем, что пытался поймать местные новости по портативному радиоприёмнику. Парень с тонкими усиками, который по всей видимости командовал Сел около стола, наблюдая за моим занятием. «Что ты делаешь в такой дыре?» – спросил он. Я разложил несколько карт. Немного охочусь и ставлю капкана зимой. Время от времени ловлю рыбу. Когда нужно, занимаюсь огородом. У их боссов, вдобавок к тонким усикам, были темно-карие глаза и едва заметная улыбка, постоянно присутствующая на лице. «Ты довольно спокойно это принимаешь». Я пожал плечами. «Я пока не знаю, из-за чего мне волноваться». Он и хмыльнулся. «Так и надо к этому относиться. Веди себя хорошо, и у тебя не будет неприятностей». В полдень они вошли втроем, вооруженные пистолетами, и заняли мой дом. Им нужен был не я. Я лишь оказался в том месте, где они решили остановиться. Фред убавил громкость радиоприемника. «Я голоден». В кладовой есть кусок оленины, сказал я. Отрежь сколько хочешь. Лучше возьми фонарь. Там нет ни окон, ни света. Фред взял из ящика кухонный нож и вернулся с тремя фунтами мяса. Положив его на стол, он сказал: "Займись-ка им, мистер". Я подошёл к раковине и стал нарезать куски оленины для бифштексов. Босс прибавил звук радиоприёмника, так как начались шестичасовые новости. Когда передача закончилась, я снял с крюка на стене большую сковороду. Они дали отличное описание всех вас. Вы, я думаю, совсем не спешили. Пусть тебя это не волнует, сказал Фред. Я закурил сигарету. Надо думать, вы потеряли хладнокровие. Кассира убивать было вовсе не к чему. Джим Тёрнер был очень смиренный человек. Он не доставил бы вам никакого беспокойства. Прет откинулся на спинку стула. Банк в вашем городе вскрывается с лёгкостью картонной коробки из-под печенья. По сообщению диктора, в прошлом году он тоже был ограблен. Я кивнул. В округе говорят, что в этом был замешан Вилли Стивенс. После того, как это случилось, его никто не видел. Хенк выключил радио. Мы были бы сейчас в Чикаго, если бы ничего не случилось с этой вонючей машиной. Я затушил окурок об пол. Я бы сказал, что вам повезло, что она сломалась. Если бы вы поехали дальше, то, вероятно, напоролись бы по дороге на пост. Вы, городские, думаете, что у нас тут легко заниматься грабежом, потому что дома стоят редко. Но у нас в округе есть радиоафицированные патрульные машины. Фред хмыкнул. Удалось же это вашему вилле? Я пожал плечами. Вилле из этих мест. Он вздохнет, множество дорог, которых нет на карте. Я подбросил в печку дров. Полагаю, вы оставили машину прямо там, где она сломалась. Босс окумылнулся. У нас у городских тоже есть голова на плечах. Её никто не найдёт, пока мы не отвалим отсюда. Хенк открыл сумку, которую они принесли с собой, и вывалил деньги на стол. Его длинное лицо выражало полное удовлетворение. Восемнадцать тысяч. Я открыл несколько банок консервированных овощей и стал варить кофе. Выходит по шесть тысяч. Если вы делите справедливо и поровно. Босс посмотрел в мою сторону. Это наше дело. Я слегка ухмыльнулся. Я только подумал. Шесть тысяч – неплохая сумма денег. Как раз около того, сколько зарабатывает хороший водопроводчик за год. Хотя, возможно, ему пришлось бы работать и сверхурочно. Я перевернул бифштексы на сковороде. «Выглядит забавно, что вы в одной категории с водопроводчиками». Босс нахмурился и отодвинул стул. «Уберите это со стола и давайте есть». Я накрыл на стол и принес еду. Хэнк говорил с набитым ртом. «Когда мы доберемся до города, у меня будет все лучшее». толстые бифштексы, дорогие напитки и такие же женщины. Я проделал дырки в банке со сгущённым молоком и поставил её на стол. Вопрос может показаться глупым, но что вы думаете относительно моего будущего? Фред обнажил свои белые зубы. Не беспокойся о своём будущем. Всё предусмотрено. Когда они кончили есть, Хенк занялся зубочисткой и взглянул на двух других. Как насчёт покера на 4 доллара? Надо чем-то заняться, чтобы убить время. Я пошёл к полке с картами. Они были заняты подсчётом своей мелочи, и я быстро вынул из колоды пикового туза и положил его в карман. Потом я сделал себе сэндвич с бифштексом и сел за стол наблюдать за их игрой. Хенку везло, и когда он выложил стрит, чтобы побить три туза Фреда, Я тайком вынул пиковый туз из кармана и прижал коленом под столом. Иногда о человеке можно судить лишь по тому, как он играет в карты, сказал я. Особенно в такую честную игру, как эта. Босс поставил 50 центов. Заметил что-нибудь интересное? Я помедлил несколько секунд, потом откашлялся. Нет, думаю, нет. Фред задумчиво посмотрел на меня, потом взял карты и начал их считать. Я убрал колено, и туз соскользнул на пол. Фред сунул колоду мне в руки. Одной не хватает. Я наклонился и посмотрел под стул. Вот она, на полу. Наверное, случайно упала. Я улыбнулся Фреду. Думаю, она пригодилась бы тебе в последней игре. Очень жаль, что её не было в колоде. Фред взглянул на Хенка, и по его глазам было видно, что он над чем-то размышляет. Я знал, что в этот вечер покера больше не будет. Взглянув на часы, я зевнул. Здесь только одна койка. Догадываюсь, что мне её вы не предоставить. Ну и в этом случае двоим из вас всё же придётся спать на полу. Я показал на колоду. Почему бы вам не кинуть на карты? Кому она достанется? Босс бросил взгляд на двух других и потом встал. Пошел к койке и начал снимать обувь. Ну что же, сказал я, давая возможность Хэнку и Фреду видеть мою улыбку. Полагаю, вопрос с койкой решен. Босс поставил один ботинок на пол и посмотрел на меня. Ты спишь в кладовой. Не хотелось бы, чтобы ты расколол нам черепа топором, пока мы будем спать. Я зажёг запасную лампу, прихватил одеяло и пошёл в кладовую. Один из них задвинул засов и засунул что-то в скобу. Кладовая это вторая из двух комнат в моей хижине. Она выкопана в склоне холма, и в ней земляной пол. Чтобы войти в неё или выйти, нужно пройти через основную часть хижины. Я подождал пару часов, пока не убедился, что они спят, и занялся делом. Я взял с полки маленькую лопатку и начал копать пол около двери. Когда яма достигла 8 дюймов в глубину, я выбрал один из моих капкан, тот, самый большой, на который прошлой зимой я поймал медведя. Я взвёл его и закрепил в яме. Затем поверх ямы туго натянул кусок мешковины, прибив его деревянными колышками и засыпал сверху землёй. Поверх у я положил доску и пошёл к бочке с картошкой, где я держал свои деньги в плёёнчатой сумке. Я вынул 15-20 долларовых бумажек и засунул себе в карман. Остаток ночи я провёл сидя на ящике и обдумывая то, что собирался сделать утром. Было около 8 часов, когда Хэнк отпер дверь. Я вошёл в комнату. "Доброе утро", сказал я, стараясь, чтобы это звучало достаточно бодро. тем, чтобы вызвать у него раздражение. Босс всё ещё спал на койке, а Фред сидел за столом после ночи, проведённой на полу. Он выглядел не слишком весёлым. "Свари кофе", зло бросил он. Я усмехнулся и начал готовить завтрак. Когда я подошёл к буфету с яйцами, то оставил дверцу открытой, чтобы они могли заметить кувшин на одной из полок. Запах жареного бекона разбудил босса. Он зевнул и нащупал сигареты. Я кивнул ему. Здесьний воздух и отличный ночной сон делают тебя новым человеком. Фред хмуро взглянул на меня. Что там в кувшине? Я неуверенно покачал головой. Кое-что, что может оказаться слишком крепким для такого раннего утра. Если только вы не привыкли к этому. Неси сюда, рявкнул он. Он вытащил пробку и понюхал содержимое. Потом налил себе в стакан и выпил глотку. Сам готовишь эту дрянь, произнёс он осипшим голосом. Я пожал плечами. На кувшине нет этикетки. После завтрака я сел за стол и начал лениво тасовать карточную колоду. Думаю, ни у кого из вас нет желания сыграть в покер. Фред налил себе ещё виски и пристально посмотрел на Хенка. Почему бы и нет? Ничего нет лучше дружеской игры. Я положил на стол мелочь и сказал: "Давайте сначала пересчитаем карты". После нескольких партий Хенк тоже выпил. Как долго нам ещё здесь оставаться? Ещё пару дней, ответил босс. У Хенка был мрачный вид. По-моему, лучше уехать прямо сейчас, если достаточно долго подождать. что мы сможем поймать какую-нибудь машину на этом проселке. Босс поднял глаза от карт. Мы останемся здесь до тех пор, пока я не скажу, что пора уходить. Секунд десять они смотрели друг к другу в глаза. Потом Хэнк отвернулся. Я звякнул своими монетками и сказал. Кто здесь босс, понять легко. Хэнк бросил на меня свирепый взгляд и снова наполнил свой стакан. Он снял пиджак и бросил его на койку рядом со спортивным пиджаком босса. Через полчаса Хенк начал выигрывать. После того, как он выиграл у босса крупный банк, я покачал головой и сказал: "Наверное, мне нужно выпить немного виски. Подозреваю, это приносит Хэнку удачу". Босс погасил сигарету. "Мне тоже налей". Когда раздали карты для семикратного стэкт-покера, я вышел из игры после четвёртой карты. И пошёл к Ведру с водой. За столом шла напряжённая игра, и они не обращали на меня никакого внимания. Я вынул из кармана деньги и сунул их на койку под пиджак Хенка. Когда я сел на место, они продолжали играть. В банке было около 40 долларов, когда босс сложил свои карты и вышел из игры. Фред и Хенк продолжали поднимать ставки, пока наконец Фред не остановился. Хенко хмыльнулся и открыл четыре девятки. Лицо Фреда посерело, и он швырнул свои карты. Я завязываюсь с этой грязной игрой. Хен перестало хмылятьса и перегнулся через стол. Что именно ты имеешь в виду? Фред поднялся на ноги, одновременно вынимая из нагрудной кобуры пистолет. Постоянно никто не выигрывает, разве что при помощи ловких рук. Босс встал с напряжённым лицом. Убери пистолет. Фред медленно опустил оружие. Это была наша ошибка, что мы взяли с собой этого типа. Мы же ни черта о нём никогда не слышали. Я подошёл к койке и поднял пиджак Хенка вместе с деньгами, придерживая их снизу. Вот твой пиджак, Хенк, сказал я. Я так понимаю, ты здесь больше не нужен. Я слегка стряхнул пиджак И деньги со шлепком упали на пол. Звук привлёк всеобщее внимание. Несмотря на большое количество выпитого, Фредс реагировал первым. Он свирепо уставился на Хенка. "Ты, грязный ублюдок! Я знал, что с этого дела мы должны получить больше, чем 18 кусков". Хенку ставился на деньги с открытым ртом. Фредс снова поднял пистолет. "Это ты всё время нёс сумку", сказал он. «И у тебя был ключ». До Хэнка дошло, что должно произойти, и в попытке защититься его голос перешел в крик. «Я никогда эти... эти деньги раньше не видел!» Но свирепое выражение лица Фреда не изменилось, и пистолет в его руке дважды выстрелил. Хэнк дернулся, когда две пули вошли в него, и рухнул на пол. Он был мертв еще до того, как коснулся пола. Фред, трясясь от ярости, смотрел вниз на тело. Босс с жёстким выражением лица тоже смотрел на Хенка. Я опустился на койку, всё ещё держа в руках пиджак. Через пару секунд я положил его и на несколько дюймов переместил руку. Когда я снова встал, в моей руке был пиджак босса. "Ну вот", тихо проговорил я. "Теперь, как я понимаю, вы будете делить деньги только на две части". Они взглянули на меня, и глаза Фреда, смотревшего на пиджак, сузились. «Ну-ка, ну-ка!» — почти закричал он. Он вырвал пиджак у меня из рук и повернулся к боссу. «Это твой пиджак, а не Хэнка!» — угрожающе произнес он. Я начал пятиться в сторону кладовой. Босс озадаченно нахмурился, посмотрел на пиджак, а потом на меня. Его глаза расширились, когда он вдруг все понял. Не будь дураком, Фред. Неужели ты не видишь, что происходит? Но Фред не слушал. На его лице опять появилось выражение ярости. "Ты, сопливый идиот!" истерически закричал босс. Прогремел выстрел. Я бросился в кладовую и захлопнул за собой дверь. Двигаясь в темноте на ощупь, я оттянул доску, прикрывавшую мой кабкат. Потом спрятался за одной из бочек с картошкой и стал ждать. Прошло не более полуминуты, когда Фред открыл дверь. Его силуэт вырисовывался на фоне света. Одной рукой он держался за дверной проём, а в другой был пистолет. Я позвал его по имени и бросил в него картофелину. Она попала ему в грудь, и он выстрелил в темноту. Потом он что-то пробормотал и шагнул вперёд. Сделав второй шаг, он завопил, когда челисти моего капкана с треском захлопнулись. Я шарил рукой по стене, пока не нащупал лопату. Он был стиснут стальными челюстями, когда я размахнулся и ударил его лопатой по голове. Одного удара было достаточно. Я подобрал с пола его пистолет и осторожно вошёл в хижину. Босс был мёртв, как и Хенк. Мёртв, как и Фред. Потом я налил себе выпить. Предстояла тяжёлая работа тащить этих троих в лес и там закапывать. Но, по крайней мере, не было проблем с тем, где именно я это сделаю. Небольшой овражек позади хижины вполне подходит. Там достаточно места еще для троих. Именно там я закопал около года назад Вилли Стивенса, после того, как мы ограбили банк. Мы взяли всего пять тысяч, и я подумал, что не стоит их делить. Я нашел у Хэнка ключ и пошел посмотреть на свои деньги.